Барахолка. Перевод Фотини. Как-то Дортмундер завладел некими монетами особой ценности, а торговец по имени Стун в то же время в очередной раз загремел в провинциальную тюрьму. Вот Джон и решил, что самое время повидать Арни Олбрайта. Другого ничего не остается. Так вот, пожав плечами, И застегнув свой мешочек монет на молнию, Дортмундер направился от Вестсайда до 86-й. Затем прошелся по 89-й между Бродвеем и Вестэндом, где над книжным магазином располагалась квартира Арни. Дортмундер вошел в вестибюль. Сначала он подумал позвонить по домофону, потом передумал и решил, что есть идея получше. Он миновал внутреннюю дверь с помощью кредитки. Поднявшись по лестнице, он остановился у двери Арни. Та была жуткого, грязно-серо-желто-зеленого цвета. Он постучал костяшками пальцев. Тишина. Арни нет дома, быть не может. Арни никогда не уходила из дома. Это фактически противоречило городскому постановлению Арни Олбрайта, Выходить из квартиры и смешиваться с простыми людьми на обычной улице. Так что Дортмундер постучал еще раз, с согнутым средним пальцем правой руки, а когда это не произвело никакого эффекта, он ногой дважды пнул дверь. Что? потребовал голос из-за двери. Дортмундер наклонился: Это я, сказал он не слишком громко Джон Дортмундер. Дортмундер! — Ты кому пытаешься об этом сообщить? Населению Аргентины? — злобно прошипел Дортмундер. Зазвенели многочисленные замки, и дверь распахнулась. Арни Олбрайт стоял, к сожалению, все такой же, как и раньше. «Дортмундер — Дортмундер! — вскричал он. — Ты чего это не позвонил, как обычный человек? — Потому что ты орал бы в домофон. Мне пришлось бы орать тебе в ответ, и все на улице услышали бы, в чем дело. «Мне надо как-то себя защищать. У меня тут, между прочим, ценные вещи». Он неопределенно махнул себе за спину, как будто не помнил, что это за ценности и где они лежат. «Ты собираешься меня впустить?» — поинтересовался Дортмундер. «Ну, ты уже здесь? Так ведь?» Арни был тощий мужчина, какой-то весь угловатый, совсем седой и с очень морщинистым лицом на котором сидел нос картошкой. Лет ему на вид можно было дать как 400 так и тысячу. Он отстранился и жестом пропустил Дортмундера внутрь, говоря при этом. «Так что, стуна снова закрыли, да?» Удивленный, так как это были совсем свежие новости, Дортмундер спросил, «Ты когда узнал об этом?» Арни захлопнул дверь. «Я и не знал». «Просто когда я вижу тебя на пороге у Арни, это значит, что Стун не в деле». «Да не!» — попытался поспорить Дортмундер. «Не рассказывай мне сказки, Дортмундер!» — отрезал Арни, проводя Джона в гостиную, если это можно так назвать. «Если Стун в деле, то именно к нему ты скачешь в первую очередь, даже с учетом того, что я плачу больше». «Да не, Арни!» пытался отрицать Дортмундер, проходя за ним в комнату. Хотел бы он поменьше врать Арни. Комнаты в квартире Олбрайта были маленькими, с большими окнами, смотрящими на железную пожарную лестницу и на кирпичную стену гаража в футах четырех. Для украшения интерьера он использовал многочисленные календари, и все эти январи на стенах начинались с разных дней недели, и почти все числа были выделены черным, красным и иногда синим цветом. А чтобы разнообразить монотонность, здесь были также календари, начинавшиеся с марта или августа. Их Арни называл «недокомплект». Будучи настоящим коллекционером, он и жаргоном пользовался вполне настоящим. Верхняя часть этих календарей была отведена под картинки, чаще всего фотографии. «Осенний листопад», «Котята в корзинках», «Эйфелева башня», кроме тех рисунков, где были изображены девушки, обнимающие бензоколонки. Очень яркие и великолепные картинки. Еще там были картинки на религиозную тематику, в основном на горная проповедь в перспективе. Тоже рисунки – но не такие интересные с точки зрения искусства, как девушки. Арни прошел мимо всех этих декад к столу, стоящему как раз напротив прекрасного вида на стену гаража. «Ну так, что у тебя для меня есть, ха? Бьюсь об заклад, не пианино, нет? Ха!» Удивительно, как Арни умел быстро надоедать. «Монеты, Арни! Черт, вот видишь, не сработало!» «Не сработало?» «Однажды», — сказал обиженным голосом Арни, — «я прочёл эту чушь по самоусовершенствованию в одном чертовом макулатурном журнале. Что-то типа «Просветись, мудила». Так вот, там говорилось «Улыбнись, и мир улыбнется тебе, а будешь ворчать и ныть, то будешь это делать в одиночестве». «Слыхал про такое что-то, кажется?» — осторожно согласился Дортмундер. «Так вот, «Это все брехня. Я тут пробовал пошутить». «Да ты что?» — вежливо удивился Джон. «Жаль, я не слышал». «Вот такая я неправильная личность. Я такой, какой есть. Кто-то расскажет анекдот, и ты будешь валяться по полу, и едва не умрешь от смеха. Но я не такой. Я заноза в заднице, Дортмундер, и не спорь со мной. Я никогда с тобой не спорю, Арни», — заверил его Джон. «Я действую людям на нервы», — продолжал настаивать Арни, тыкая костлявым пальцем в лицо Дортмундеру. «Люди жалеют, что со мной повстречались», — он сморкнулся. «И не важно, что я делаю. Я даже надухарился». Пред... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Представляешь такое? — Ну, — осторожно протянул Дортмундер, — ты, правда, пахнешь как-то по-другому, Арни? — По-другому, ага, — рыкнул Арни. — Не лучше, а по-другому. Я вылил на себя этот мужской запах, понял, о чем я, выдрал из мусорника журнал и вылил из него все эти штуки на себя. Теперь люди должны быть ближе, а они ищут такси, чтобы удрать от меня. Дортмундер тихонько хмыкнул. «Не все так плохо, Арни!» — снова солгал он. «Ты, по крайней мере, врешь мне. Для большинства я такой неудобоваримый, что они ждут не дождутся сообщить мне, какой я мудак. Так, садись у окна, так будет лучше». Дортмундер устроился на стуле у открытого окна, и так действительно было лучше. Застарелый запах гаража перебивал жуткий насыщенный аромат, исходящий от Арни а пах он, как огромный флакон дезодоранта. На этом старинном письменном столе Арни когда-то выложил некоторые из своих не самых ценных некомплектов и придавил их толстым куском оргстекла. Дортмундер достал свой мешочек и высыпал его содержимое прямо на июнь, где два босоногих парня в соломенных шляпах и с веснущатыми лицами рыбачили. — Вот что у меня есть, — прокомментировал Дортмундер. — Пальцы Арни короткие и грязные, вертели монеты и так и эдак. — Ты путешествовал, Дортмундер? — поинтересовался Арни. — Мир смотрел. — Это одна из твоих шуток, Арни? — Просто спрашиваю. — Арни, — вздохнул Джон, — Римской империи больше нет. Туда уже не съездишь. Ее уже нет, не знаю, лет сто, наверное, или больше. — Ладно, давай поглядим, — буркнул Арни. Откуда-то из недр своей измятой одежды он выудил старый сухарь и ювелирную лупу. Сунув сухарик туда же, откуда взял, он пристроил лупу в левый глаз и принялся изучать монеты по одной. — Хороши, — уверенно сказал Дортмундер. — В центре города, в отеле, торгуют этим всем. — промычал Арни и попробовал одну монету на зуб. — Это не печенька, Арни. — сказал Арни, и в этот момент в дверь позвонили. Арни поднял голову, и целую жуткую минуту его лупа была наставлена на Дортмундера. Это словно кто-то смотрит на тебя в дверной глазок, но без двери. Потом он положил раскрытую перед собой ладонь на стол, поднял левую бровь, и лупа упала в руку. — Вот, — сказал Арни. Вот что ты должен был сделать, Дортмундер, позвонить в дверь, я уже здесь. Дай-ка гляну, что там такое. Никогда не знаешь, когда придет время сменить локацию. Так что Дортмундер сгреб все монеты обратно в мешочек и спрятал их в карман. Арни в это время как раз подошел к интеркому и, нажав на кнопку, крикнул. «Что? Вот почему я так не делаю», — пробормотал Джон. Голос, искаженный всеми петлями в проводах интеркома, пробился наружу. Арни Олбрайт? Кто это? орал Арни. Пити Фананта. Никогда про тебя не слышал. Меня Джой прислал. Арни повернулся, чтобы взглянуть на Дортмундера, который уже немного отодвинул стул от стола. Пожарная лестница располагалась очень удачно, прямо за открытым окном. «Какой Джои? Джерси Джои или Филли Джои? Алтуна Джои?» Арни отпрянул, отпуская кнопку. Он посмотрел на Джона взглядом, полным замешательства. «И правда, есть такой Алтуна Джои?» – прошептал он. «Никогда не слышал? Он закрыт уже какое-то время. Пити и Фананта и о нем никогда не слышал». Дверной звонок снова прозвенел. Арни приблизился и нажал на кнопку. «Подожди! Да мы тут стоим прямо! Кто это мы? Мы с партнером. Арни отпустил кнопку и нерешительно поглядел на Дортмундера. «Теперь ещё и партнёр. Или впусти, или отшей», — посоветовал Дортмундер. «И чего ж я раньше не додумался?» — воскликнул Арни и повернулся к интеркому. «Что слышно о Джои? Все еще в Валентауне!» На пару-тройку лет Арни кнопку отжал, повернулся к Дортмундеру. «И это правда. Я их впущу, Дортмундер. А ты молчи!» Джон молча кивнул. «Ты мой кузен издалека». «Нет», — не согласился Дортмундер. «Я от комитета жильцов пришел поговорить о взносах». Арни нахмурился. «Ну вот, ты даже не хочешь иметь ко мне отношения». «Это не так, Арни». Снова солгал Дортмундр: Мы просто не похожи. Так же, как великаин пробормотал арни и сказал в интерком: Поднимайтесь! Он нажал другую кнопку и послышался далекий, жужжащий звук. Дортмундр отодвинул стул за спину к стене подальше от стола, ведь лестница за окном все еще могла пригодиться. И тогда он на него уселся. Арни открыл дверь и стоял, поглядывая на лестницу. Слышны были шаги. Затем нормальный, не неискаженный интеркомом голос спросил. «Арни Олбрайт? Меня не подменили за один лестничный пролет», — буркнул Арни. «Входите». Вошли двое, и не составило труда понять, кто же из этих двоих пяти Фананта. Одной была женщина. Ему, наверное, было лет 30, немного грузноват, черноволос и с синей бритой челюстью. Он был в слаксах, ботинках на толстой подошве и куртке на молнии темно-бордового цвета. Женщина была похожа на Пити, разве что ее короткие волосы были рыжими, челюсть белой, а куртка бледно-голубой. Ничего удивительного, что у Пити партнер-женщина. Криминал — это политкорректная структура с равноправием полов с давних пор гораздо старше всех этих пожарных, почтальонов и докторов. Бонни Паркер, Ма Бейкер, Леона Хелмсли, и список можно продолжать. Пити и его партнерша остановились посередине комнаты и уставились на Дортмундера, который, в свою очередь, встал и улыбался им в ответ, словно он тут случайный прохожий. Арни закрыл дверь и обратился к своим новым гостям. «Так вас прислал Алтуна Джои, а?» «Да», — подтвердил фананта, по-прежнему не спускавший глаз с Дортмундера. «Алтуна Джои терпеть меня не может», — пожал плечами Арни и добавил. «Как и никто вообще. И вы такие же». «Что? Мы какие?» — подала голос женщина. «Скоро вам станет так противно, что, уходя отсюда, вы будете думать только о том, «Как врезать Джои? Но он же в тюряге, в безопасности. Меня удивляет. Он что, не предупредил вас обо мне? Не расписал в красках? Или вы ему должны денег?» Пити Фонанта проигнорировал всю речь и, по-прежнему не отрывая взгляда от Дортмундера, произнес. «Ты не представил своего друга, приятеля. Это Джон Дидамс», — поспешил вставить Дортмундер. Пити Фананто нахмурился, а женщина переспросила. Дидамс? Это валийское имя. А, а, он мой родственник издалека, продолжил Арни. Да и родный брат, поддержал Джон и сердито зыркнул на Арни. Пити указал на женщину. Это мой партнер Кейт Мюррей. Только партнер, ничего больше. Именно, только партнеры, подтвердила Кейт Мюррей. И вас прислал Алтуна Джои, задумчиво протянул Арни. Он сказал, как прибудем в город найти тебя, ответил Пити. Какой-то дружок оттуда прислал вас ко мне поболтать, продолжал задумываться Арни. Ну, у нас есть кое-что для тебя, сказал Пити. Ага, подтвердила Кейт. И что же это? Фананта поиграл бровями в сторону Дортмундера. «Мы можем говорить при родственнике?» «Почему нет? Он все еще мой брат, неважно, насколько юродный». «Кровь, не вода», — важно сказал Дортмундер. Пити поразмышлял над этим. «Они оба в деле, кажется». Пити, если и так, то давай уже», — высказалась Кейт. Пити пожал плечами. «Ладно, у нас есть телевизоры». И он, наконец, оторвал взгляд от Джона и посмотрел на Арни. Арни внимательно осмотрел парня с ног до головы и произнес «Это должны быть чертовски крошечные телевизоры, а? Мини-телики, а? Это была шутка, вроде как». Дортмундер в этот раз распознал юмор, но смеяться совсем не хотелось. А Пити стоял и дергал плечами, как атлет после трудной тренировки. «Что?» Арни взмахнул руками к Дортмундеру. «Видишь, про что я?» И обернулся к Пите. «Где эти ваши телевизоры?» «В грузовике, на улице». «И грузовик можешь забрать», — вставила Кейт. «Грузовики меня не интересуют», — отмахнулся Арни. «На нашей улице и трехколесный велосипед не воткнешь». «А вы нашли такое место, а?» «Мы вторым рядом стали. Вот почему нам бы хотелось провести эту операцию побыстрее, пояснил Питти. Операция, попробовал на вкус слова Арни. Так у вас значит грузовик с телеками». У нас фура с номерами Агая и 400 телевизоров, уточнила Кейт. Арни удивленно уставился на нее, припаркованная вторым рядом на 89. -й. Куда же еще ставить? Этот вопрос уже не столь важен, отмахнулся Арни. Ну так что... — Ты в деле или нет? — нетерпеливо спросил Питти. — Вы проделали такой путь, — начал невозмутимо Арни. — Вы друзья Алтуны, Джои. По крайней мере, на товар надо взглянуть. — Так, конечно. Пити мрачно кивнул Арни, и потом еще раз, но уже Кейт. — Останься с кузеном. — Ага, они ушли, и Дортмундер обратился к Кейт. — Почему не присядете? — Ладно. — сказала она и уселась на обшарпанный коричневый диван под январскими горами и водопадами. Дортмундер опять сел на свой стул у окна. Женщина посмотрела на него и спросила. — Вы здесь тоже совершаете операцию? — Операция. — Я здесь кузен. — И все. Двоюродный брат. — Вы не в деле? — Дортмундер заинтересованно спросил. — В каком деле? — Неважно. После этого беседа завяла. До момента, как Арни с Пити вернулись, отчаянно споря о потенциальной цене тайваньских телевизоров во время экономического кризиса. «Мне надо позвонить», — провозгласил Арни. «Узнать, смогу ли я сбыть их потом с рук, если только я их еще возьму. И если я еще найду того, кто будет разговаривать с таким куском дерьма, как я. Вот так». Он вышел в другую комнату, и оттуда вскоре послышалось бормотание телефонного разговора. Питти уселся возле Кейт и хлопнул ее по колену. «Ну как тут?» «Отлично!» Питти посмотрел на Дортмундера и улыбнулся. Но Джон нисколько не поверил этой улыбке. «Мы прервали вашу сделку?» «Нет, мы просто кузены», — еще раз заверил всех Дортмундер. «Он гражданский», — сказала Кейт. Пити обдумал ее слова, посматривая то на нее, то на него. Он, кажется, не поверил, но промолчал, и разговор снова затух. Вошел Арни и поглядел на трех молчунов. Что такое? Я что, умер? И мы на поминках? Не ожидал такой толпы. Пити и так никогда не нравилось, когда другие что-то говорили, так что он негодующе уставился на Арни и резко бросил. Ну, так мы все решили. Мы подождем, спокойно ответил Арни. Мне неприятно вам такое говорить, но вам придется смириться с моим присутствием еще на какое-то время, пока мне не перезвонят. Кейт хмуро посмотрела на своего партнера и спросила Арни: как долго пять минут или десять. Пити взглянул на свои часы, большие, как пицца, с черными оливками. 10 минут и мы уходим. Может мой кузен отгонит грузовик пока ждем? Мы что, выглядим так, словно боимся штрафа за парковку? И эвакуатор не потянет такую фуру, поддакнула Кейт. Вот это точно, согласился Арни. Забавно, как разговор по-прежнему продолжал умирать, едва начавшись. У этих людей просто нечего было сказать друг другу. К тому же Пити явно был нетерпеливым что становилось все сильнее и заметно. И когда он в четвертый раз посмотрел на свою пиццу на запястье, Арни не выдержал. «Я мог бы включить радио. Знаете, найдем музыку, вы потанцуете». Пити зло зыркнул на него. «Мы деловые партнеры». «Да-да, я забыл». Дортмундер встал. «Ну, кузен, наверное, я пойду уже». Пити перекинул свой сердитый взгляд на Джона. «А чего бы вам не задержаться здесь?» «Да, Дор, э, Дидамс, оставайся», — тут же сказал Арни. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И хоть Дортмундер попытался было начать, не знаю зачем, но его никто не услышал. Потому что прямо в этот момент раздался металлический грохот у входной двери, и оттуда заорали. Откройте, полиция! Пити и Кейт уставились друг на друга ошарашенно. Дортмундер смотрел на пожарную лестницу. Только бы Арни задержал их секунд на 30-40. Арни метнулся к двери и широко ее распахнул. Что-то вы, ребята, долго! Дортмундер и просто партнеры вылупили на него глаза и уронили челюсти, а комната наполнилась людьми в форме. Потом случилась суматоха и большой шум, в результате которого Дортмундер, Пити и Кейт были прижаты к стене с январями. Бейсболисты, раритетные машины, хромовые вагоны-рестораны, серьезными копами. Когда, наконец, наступила сравнительная тишина, за исключением общего тяжелого дыхания, в открытую дверь вошел полицейский в штатском и кивнул на Арни своим круглым лбом. «Арни, черт тебя дери! Ну что натворил?» «Ничего, лейтенант, как вам известно. Я на пенсии, перевоспитался и вышел из игры». «Дерьмо!» — сказал лейтенант и потянул носом. «Что здесь так воняет?» Я сознался Арни. Как обычно. Хуже, чем обычно, Арни. Буркнул лейтенант и ткнул своим лбом в сторону Дортмундера и просто партнеров. Это что за неприятные личности? Как я и сказал по телефону, эти двое пытались продать мне ворованные телевизоры. Мы никогда не говорили, что они ворованные, возмутился Питти. Молчать, гаркнул лейтенант на Питти и снова спросил Арни. Так эти трое? Нет, — Нет-нет, двое. Это мой кузен, Джон Дидамс. Он не местный. — Двоюродный брат! — Вскричал обрадованно Дортмундер. В этот момент он стал единственным во вселенной, кто любил Арни Олбрайта. Лоб лейтенанта выказал недоверие. — Так это не мошенник? — Абсолютно нет! — заверил его Арни. — Это я, черная овца в нашей семье, лейтенант. «Джон — это мой вдохновитель на праведную жизнь. У него бакалейная лавка в Шикшине, Пенсильвания». Лейтенант все еще хмурился на Джона. «Где это чертово Шикшине?» «В Пенсильвании?» Дортмундер решил не спорить с Арни. Лейтенант подумал и сказал. «Арни, ты пойдешь в город и напишешь заявление?» «Естественно!» — Я же говорил вам, я теперь работаю только с чистым товаром. Чудеса никогда не прекращаются, — пробормотал лейтенант и приказал своим. — Этих двух забирайте, а этого оставьте. И тут заголосила Кейт. — Это черт знает что! Лу, что нам? — Заткнись, Кейт! — шикнул на нее Пити, и она заткнулась. Однако вся кипела от злости пока ее с напарником копы с лейтенантом выводили из квартиры. Дортмундер шумно плюхнулся на свой стул у окна. Арни присел напротив. «Давай быстро, показывай свои монеты. У нас не так уж много времени». Передавая ему мешочек с монетами, Дортмундер поинтересовался. «Арни, а зачем ты этих двоих вообще впустил? Шутишь?» С лупой в глазу Арни изучал монеты. «Это же копы под прикрытием. Провокация. Как они любят делать. Так, наверное, и твой приятель Стун попал». «Копы? Ты уверен?» Лупа неприятно уставилась на Дортмундера. «Что первое они сказали, как вошли?» «Мы только партнеры». «Дортмундер. Они просто партнеры?» «Он положил ей руку на колено, пока ты звонил», — вспомнил Джон. «Они делали все эти танцы в четыре руки, так ведь?» «Точно. Ну и что? Если два честных мошенника придут сюда, и один из них парень, а второй баба, то какое им дело, подумаем мы, что они спят вместе или нет?» «Точно. А вот коп под прикрытием», — вернувшись к изучению монет, продолжил Арни, — «когда работает...» прикидывается, что он наркодилер, грабитель, убийца, шпион и все вместе взятое. Он говорит, что он кто-то, хотя всем, кому надо, ясно, что он как раз никто. Но одно он не может заявить, что он спит с партнером, потому что, когда он вернется домой, к жене, она все поймет. Ты заставил меня поволноваться, Арни. Я, может, и не показал этого, но я был чертовски на взводе. Они не раскроются, пока не доберутся в центр города. Так что у нас есть время. Но мало. Сильно я понервничал, да, все переживал Дортмундер. Я, может, и страшный, глупый и вонючий, а социальный нелюдим и говнюк, но я не дам себя схватить офицерам Пити и Кейт. Я скажу, как мы поступим с твоими монетами. Да... Из кармана Арни вытащил сухарик и ключи от фуры. Ключи он бросил на стол прямо на январского мальчика, тащившего за подружкой ее книжки, а сухарик принялся грызть. «Я их прихватил, когда ходили смотреть на грузовик», сказал он с набитым ртом. «Мне грузовики и телеки ни к чему, но в Джерси есть один парень, я его знаю», кивнул Дортмундер. «Обмен». «Я беру монеты, а ты берешь фуру с телеками». По рукам Дортмундер прихватил ключи и встал. «Мешочек отдай, Арни». «Зачем?» «Как зачем?» «Чтобы нести добычу». У Арни отвисла челюсть, показывая непривлекательную жёваную массу во рту. «Телевизор и грузовик? В пакетике?» Дортмундер улыбнулся. «Вот так надо шутить, Арни». И убрался оттуда.